Глава вторая. Аромат алой розы. Утром, пока Дайнака чистила зубы, смывной бачок в туалете квартиры на третьем этаже сработал несколько раз. Наверное, у кого-то понос. Из ванной она прошла в гостиную, окна которой выходили во двор. Села на подоконник, выглянула в окно и ахнула во весь голос. Во дворе творилось что-то невообразимое. Такого Дайнека здесь не видела никогда. На газоне стоял кремовый автобус с надписью «Мосфильм». Под аркой большой пестрый фургон, от которого к подъезду тянулась связка кабелей. У стены под ее окнами развернулась импровизированная столовая. На покрытом пленкой столе стояли кастрюли с едой. В одной из них точно была селёдка под шубой. Там же дайнеко увидел термос с торчащим половником. Рядом со столом топталась круглая тётка в синем фартуке, надетом поверх куртки. По всему двору рассредоточились живущие люди. Все в руках держали тарелки. Многие из них ели селёдку под шубой. В арке стояла группа мужчин и женщин. Все они курили. Раздался звонок Дайнека бросилась к двери, открыла, выглянула наружу и увидела, что по лестнице наверх поднимается лысый мужчина в печётом пиджаке. Он обернулся и тоже посмотрел на неё. Простите, что побеспокоил, вежливо и стал спускаться к ней обратно. Кто вы? спросила Дайнека. Родионов Алексей Петрович, директор съёмочной группы. Какой ещё съёмочной группы? Мужчина сошел с последней ступеньки, размашистый локтем вверх, поднял руку и поправил очки. Кинематографической. Пришел, чтобы всех проинформировать, а заодно принести извинения за доставленное неудобство. «Вы здесь что ли кино снимаете?» На лице у Дайнеки появилась восторженная улыбка. Киношник приободрился. «Российское кино. Наш сериал». «А где?» «В квартире над вами». Не беспокоен? Что вы? Мне даже нравится. Вот и прекрасно. Директор выполнил свою миссию и собирался уйти. Подождите, остановил его Дайнека. А долго вы здесь пробудете? Квартиру арендовали на месяц, в идеале должно успеть. Сегодня утром заехали, только-только установили аппаратуру. Разве не вчера, спросила она. В каком смысле? не понял директор. Мне показалось, вы заехали вчера вечером. Мой заместитель получил единственный ключ только сегодня. Даже у меня ключа пока нет. А как называется? Что? Ваш сериал. Аромат алой розы. Прямо так и называется? Удивилась Дайнека. А серий много? Тридцать две. На площадку второго этажа поднялся невысокий худенький человек. Здравствуй, Цибин. Хорошо, что пришёл. Родионов пожал ему руку и представил Дайнеки. Наш режиссёр монтажа. Тот улыбнулся. Юрий Цейбин, очень приятно, сказал и отправился дальше на третий этаж. Родионов тоже сделал попытку уйти. Дайнека спросила: "А кто будет жить в той квартире?" Не понял вопроса. Ну, по сюжету. Ага, вот вы о чём. Он улыбнулся. По сценарию квартире принадлежит профессору и его сыну, пианисту мирового уровня. Мы долго искали солидный интерьер в стиле 80-х. Действие происходит именно в этот период. Радионов указал пальцем на третий этаж. Квартиру выставили в аренду, и мы немедленно её сняли. Когда режиссёр увидел фотографии, сразу сказал то, что надо. Пять комнат, есть место для гримёрки и костюмерной. Считайте, нам повезло. Он занёс ногу на ступеньку. Дайноко снова спросил: Из артистов, кто будет сниматься? Короткин, Васильченко, Ветров, Филонова, перечисляя, Родион вынимался по лестнице. Последнюю фамилию назвал, сворачивая за сетчатый корпус лифта. Ни одного из артистов Дайнека не знала, но её восхищение от этого не умерилось. А из знаменитых кто будет? Полежаева. "Спасибо", прокричала она и услышала в ответ: "Чего ты здесь разоралась?" Рядом с ней стояла Нина, её подруга. Она сняла пуховик и энергично встряхнула его. Снег. Дайнока поёжилась, в подъезде гулял сквозняк. Холодно. Входная дверь открыта, её камнем припёрли. Видела, что творится во дворе? Киношников кормят. Уже знаешь. Верованна с первого этажа подписи собирает. К тебе не заходила? Нет. Дайнока полюбопытствовала. А зачем? Подписи, чтобы их выгнать. Нина окинула ее взглядом. — Замерзла. Идем лучше к тебе. Соседняя дверь открылась. На лестничную площадку вышла старая дама в бежевом платье с белоснежным воротником с колотым крупной камеей. — Здравствуйте, Эльза Тимофеевна, — сказала Дайнека. — Как чувствуешь себя, Людочка? Старуха называла ее по имени, а не по фамилии, как предпочитала девушка. — Хорошо, — жизнерадостно сообщила Дайнека. Мне кажется, ты простужена. Со мной всё в порядке. Бабуль, я зайду к Людмиле, а потом сразу домой. Нина обняла старуху за плечи. "Завари, пожалуйста, чай. И всё-таки, Людочка, прими аспирин". Эльза Тимофеевна с достоинством удалилась. Данилка впустила Нину в прихожую, захлопнула дверь и помогла повесить в шкаф её пуховик. Они вместе прошли в гостиную. "У тебя есть градусник?" спросила Нина. "Зачем? Смерь температуру?" "Я здорова", возразила Дайнека. "Ну, всё-таки нашла градусник". И настряхнула его и сунула ей под мышку. "Если бабуля сказала, значит, ты заболеваешь. Она на 3 м под землёй видит". Дайнека уселась в кресло и спросила: "Где ты была?" "Да так", сказал бабуль, что на чуе у матери, маме, что у бабули. К счастью, они редко созваниваются. "А что ты орал на лестнице?" "Когда?" "Только что". "А" Это ко мне директор приходил, киношник, зачем? Про сериал рассказывал. Только за этим извинения приносил. А мне, знаешь, нравится, что в нашем подъезде кино снимают. Сериал, поправила её Нина. Какая разница? Большая. Теперь столько мусора развелось. Этот, как называется? Аромат алой розы. Нина забрала градусник и взглянув на него, озабоченно свела брови. «Лекарства у тебя есть?» «А зачем мне лекарства?» спросила Дайнека. «У тебя температура 38,5». «В аптечке наверняка что-то валяется». Бабуля велела пить аспирин. «Но я думаю, лучше антибиотик». Нина прислушалась. «Тебе не кажется, что стучат?» «А они целый день стучат и что-то там перетаскивают». «Да нет, в дверь». Дайнека вскочила с дивана, однако Нина остановила ее. «Сидя, я открою». Немного погодя из прихожей раздался её голос. У тебя есть фартук или передник? Зачем? Не в силах усидеть, дайнека прошла к двери. На пороге стоял молодой симпатичный парень. Фартук нужен в качестве реквизита, вежливо разъяснил он. Мы снимаем сцену на кухне. У меня только с Дедом Морозом, сказала дайнека. Прекрасно. Но ведь у вас в фильме 80-е, в 80-х тоже были фартуки с Дедом Морозом. Нина прошла на кухню и быстро вернулась с передником. "Этот?" спросила она у Дайнеки и развернула его. Перенёк деликатно взял фартук из ненинных рук. "Спасибо," и спросила Дайнеки, "ну я пошёл". Не дожидаясь ответа, выскочила из прихожей и побежала вверх по лестнице. "Если что, заходите!" проорала она в открытую дверь. "Угомонись," велела Нина и взяла свой пуховик. "Пойду я. Не посидишь" с сожалением про раннего Дайнека. — Спать хочу. Не буду спрашивать, что ты делала ночью. И не надо. С этими словами Нина закрыла дверь, и Дайнека осталась одна. К вечеру она совсем разболелась. Съела пару таблеток, спать легла рано.